Глава вторая Вдруг меня резко подкинуло вверх, и я разом вернулась из воспоминаний прошедшего дня в промозглую реальность этой ночи. Тут же инстинктивно вцепилась в борт телеги вовремя. Раздался хруст, а следом пол подо мной накренился так, что стоявшие рядом бочки поехали по наклонной. Краем глаза увидела, как по камням мостовой задорно поскакало отлетевшее колесо. «Тпру!» — услышала оклик возницы, за которым тут же последовала краткая и ёмкая характеристика ситуации. Мужик был очень раздосадован и невероятно огорчён поломкой, о чём и сообщил мирозданию. «Да, именно так и сказал, только матом». Лошадь, ударив подковами по брусчатке, ответила ему ехидным ржанием. «Да чтоб тебя!» — гаркнул возница, с кряхтением слезая со своего места. Дальше мне подслушивать препирательство мужика с кобылой стало слегка недосуг. Я была занята тем, что пыталась незаметно удрать. Легко и тихо спрыгнула на землю и ночной тенью скользнула к углу. Спонсором моего ускоренного забега стал «Призрак». гундосивший в лучших традициях профессионального нудилы. «Давай, живее, ну!» — голос духа раздавался слева, в районе моей талии. А все от того, что я, боясь выронить умыкнутый у рыжего ключ, обмотала его цепочку вокруг запястья на манер браслета, спрятав артефакт под длинный широкий рукав рубахи. И теперь заточенный в старинные вещицы призрак вынужденно болтался из стороны в сторону, пока я, усиленно работая ногами и руками, удирала в сторону переулка. Лишь когда я скрылась в прогале между домами, смогла выдохнуть. Изо рта тут же вырвался пар. Осенняя ночь радовала звездным небом, кристально чистым звенящим воздухом, полной яркой луной, но никак не теплом. В общем, было у окружавшей меня действительности один минус. Минус градусов. Сколько точно, судить не берусь. но лужица рядом с подошвами ботинок начала подергиваться литком. Посему было, мягко говоря, зябко, а если откровенно, то холодно до да отбивавших чечетку зубов. Я обхватила себя за плечи, пытаясь согреться, однако без плаща это сделать было проблематично. Хотелось оказаться у горящего очага, ну или уехать жить в пуховик, но, увы, здесь... «Всегда по ночам так морозно?» — дрожа спросила я у призрака. «Не знаю», — чуть заплетающимся голосом отозвался из ключа дух. И я поняла, его знатно штормило после моего забега. Впрочем, Полтергейст быстро пришел в себя и, уже спустя пару минут, пояснил. «Я же дух, и не чувствую тепла». Я фыркнула, подумав, что как-то быстро наступил тот момент, когда живые в моём лице завидуют мёртвым. Впрочем, призрак, не подозревая о моих мыслях, продолжил. Хотя в месяц золотого листа, в Тордисе, заморозки не редкость. И не мудрено, столица-то почитай, на самом севере Империи, не то что южные острова Империи, вот там, что именно там, я так и не узнала, — послышался лязг металла, приближавшиеся шаги, Бежать назад означало выскочить обратно на улицу, где был возница. Да и услышат ночной воздух, неполуденный, отлично передавал все звуки. Я вжалась в стену и забыла, как дышать. Призрак тоже притих, хотя его, кроме меня, никто не слышал. Секунда, вторая, третья. Из-за угла показалась стража. В лунном свете сверкнули начищенные керасы, а мое сердце пропустило удар. Охрана замерла. один из мужчин уставился на висюльку которую держал в вытянутой руке та до этого светившая ярко и ровно вдруг начала мигать и погасла да чтоб тебя опять артефакторы бракованный амулет подсунули и как нам ее искать с опаской спросил второй коренастый страж да пес знает в сердцах махнул рукой первый и добавил пошли в караульную за новой и как только троица удалилась я услышала полное энтузиазма. «Давай, поторопимся на кладбище», — воодушевленно сообщил полтергейст. И с интонацией риэлтора, вещавшего об отличной экологической обстановке продаваемого загородного домика, добавил, «Там такой фон хороший, все амулеты сбоят, ни один поисковый сигнал тебя не отыщет». «Думаешь, это за мной?» — усомнилась я. «А за кем еще стражников могли отрядить?» «Обвинение в заговоре против короны — это серьёзно. Дознаватели, небось, по всей столице сейчас с такими амулетами рыщут». М да вот и оказалась я в женской мечте, когда за тобой одной и целая толпа сильных, отважных мужчин несётся. Причём не с букетами, а сразу с предложением, правда, длительного тюремного срока». Не подозревая о моих мыслях, призрак деловито продолжил. «Ну, чего застыло, давай вниз по улице, там через пару кварталов по ГОСТ должен быть. Заодно, если не удерешь от стражи, хоть согреешься». Я согласилась с таким предложением и энергичным шагом устремилась в указанном духом, направлении. Идти пришлось не слишком долго, но зато весьма нервно, постоянно прислушиваясь, оглядываясь и замирая. Так я миновала район Пекарей, где сам воздух казалось... был пропитан ароматом сдобы, прокралась по кромке чернильной тени от навесов на улочке, в центре которой из открытых дверей кабака неслась разудалая музыка, пересекла квартал развлечений, боясь столкнуться со стражниками, и, наконец, добралась до кладбищенской ограды. Там, примерившись к промежутку пошире, начала ввинчиваться меж досок забора. Это оказалось непросто. Но я была целеустремленной и изворотливой девушкой, а ограда на проверку — хлипкой. Как итог, я просочилась на погост. Вот уж ни в жизнь не могла предположить, что я когда-нибудь буду столь сильно желать очутиться на кладбище, — подумала я, и оглядела этот рай оптимиста. В том смысле, что в таком месте куда ни глянь одни плюсы, хоть и кресты. Впрочем, на местном погосте В основном были склепы. К одному из них меня и направил дух. Когда я переступала через хрустевшую атыния траву, пришла к выводу. «Все же мне везет. Пусть порой в малости, если бы так вовремя не погас тот амулет у стражника, я бы сейчас вышагивала цаплей не тут, а перебирала ногами по узким коридорам казематов». «Не везение, а закономерность», — отозвался призрак. И я вдруг поняла, что последнее произнесла вслух. «Закономерность?» Я от удивления даже остановилась. «Ну да», — проворчал дух. просто ты и получилось». Тут он замялся на миг, словно подбирая подходящее слово, но затем, похоже, плюнул на политесы и сказал, как есть. «Аномальное. Вот рядом с тобой избоят чары, а то и вовсе разрушаются». Твоя душа впитывает их энергетический заряд в себя». «Моя?» — я поперхнулась воздухом. «Я думала, этот дар принадлежал Иве». «Нет», — отрезал призрак, просочившись следом за мной. «Магические способности целиком зависят от души. Ты разве раньше не знала о своей способности поглощать магию?» «Когда магии нет, и поглощать особо нечего», — усмехнулась я. И на удивленное восклицание духа пояснило, что чародейство там, откуда я родом, развито примерно на уровне идеи. И то в основном фантастических фильмов и книг. А чтобы пульсарами на раз швыряться, да уж. Тоном «Мне все ясно, но ничего не понятно», — произнес призрак. И судя по тому, что он больше не проронил ни слова, предок Эви крепко о чем-то задумался. Мне даже пришлось его звать. когда я оказалась на распутье и не знала, куда повернуть, чтобы выйти к нужному склепу. Полтергейст встрепенулся и помог мне сориентироваться, а затем задумчиво произнес. «Знаешь, у меня, кажется, есть версия относительно твоего дара». «Интересно послушать», — отпирая дверь усыпальницы, отозвалась я, протянув последние звуки от натуги. Слишком неподатливой и тяжелой оказалась створка. Кстати, ты сейчас впитала в себя охранные чары и даже не обратила на это внимания, как бы вскользь заметил дух. А они, между прочим, были смертельны для чужаков. От таких новостей я сглотнула. А ты в следующий раз не мог бы предупреждать меня до смертельной опасности, а не после, — возмутилась я. — А смысл? — философски откликнулся призрак. — Ты антимак Ты поглощаешь чары и подозреваю что в вашем мире этот дар уподавляющего практически абсолютного большинства людей. Вот в нем проявления магии столь слабы, что практически незаметны. И вы думаете, что ее нет, а она и есть. Не может не быть, потому что сила — основа жизни и смерти, основа мироздания, — Полтергейст говорил. а в его словах мне слышалось неодобрение, о чем я и сообщила духу, присев на крышку саркофага. Та обожгла холодом, и я тут же вскочила, хотя ноги гудели от напряжения. Укорять себя в том, что ты антимаг, все равно, что винить вампира за то, что у него жажда крови. Просто в этом мире дар поглощения магии очень редок и очень ценен в определенных областях. На этих словах духа Я не выдержала и широко зевнула. Усталость давала о себе знать. Но я понимала, что если прилягу, то могу и не встать. А колею к коврюжьей матери на камнях за ночь. Поэтому время до рассвета мы провели в разговорах с призраком. Дух рассказывал мне о роде Файрвинд, об империи Хольм. А я под его размеренный голос прыгала, ходила, приседала, разгоняя кровь. задавала уточняющие вопросы, и уже когда в распахнутую дверь проникли лучи восхода, не выдержала и присела на надгробие, на минутку, а дальше темнота. Очнулась я, когда солнце было уже в зените, и вырвала меня из вязкого марева обеспокоенный голос духа. Я с трудом разлепила глаза и увидела зависшего передо мной призрака. Но не успела спросить о том, каким образом он выбрался из артефакта, как услышала. «Эви, у нас проблемы. Новые или все те же?» уточнила я. «Новые?» выдохнул дух рода. «Ты пока спала, впитала в себя ключ». «В смысле?» не поняла я и резко села. Затекшее тело тут же щедро наградило меня за этот порыв болью. А когда перед глазами перестали вспыхивать звезды, я нащупала пальцами правой руки запястье левой и... «Ключа там не было», — лихорадочно задрала ткань рубахи и не поверила своим глазам. «На коже в том месте, где вчера была цепочка, сегодня красовалось изображение ключа. Очень реалистичное, но изображение...» «Какого?» — начала было я, но, перебив сама себя, спросила. «Что это значит?» «Не берусь утверждать», — осторожно начал Полтергейст. «Но смею выдвинуть предположение». ты стала живым артефактом». ашарашина уставилась на духа. За свою не столь уж и долгую жизнь я успела побывать папиной радостью, маминой гордостью и их совместным нервным тиком, а еще занозой в пятке для завкафедры университета гражданской авиации. Он ни в какую не хотел видеть девушку среди своих студентов и был убежден, что пилот — сугубо мужская профессия. но я смогла его в этом разуверить и сесть за штурвал грузового самолёта. Для пассажирского не успела налетать нужное число часов. Оставалась какая-то малость, но тут со мной случился мост. Старшеклассница в отчаянии и слезах и моя смерть. В общем, много кем я была, но не артефактом. Ладно, хоть живым, а не механическим, с набором шестерёнок. «Собственно, когда твой дар, жадный до магии, начал поглощать ключ, меня и вытеснило из него». С долей смущения пояснил дух. Из дальнейших расспросов выяснилось, что призрак, как и я, решил прикорнуть, пользуясь возможностью, и очнулся, когда его начали выдавливать из уже облюбованного артефакта. То, что тебя не нужно выковыривать из ключа, это плюс». То, что теперь эту пакость нужно вытащить из меня, минус. Подвела я итог и задала напрашивавшийся вопрос. Только как это сделать? Судя по тому, как смутился предок Эви, он имел об этом весьма посредственное представление. Впрочем, у нас были проблемы и посерьезнее ключа. Например, погоня. Если ночью стража рыскала по городским улицам в поисках эвен Файрвиндт, то сегодня могла заглянуть и на кладбище, логично предположив, почему меня не находят поисковые заклинания. Да и я сама не могу век прятаться на погосте. Тут холодно, голодно и трупно. И если последнее после собственной пережитой гибели не так уж и беспокоило, то первые два пункта внушали опасения. Кажется, ты говорил, что скрыться можно не только на погосте, но и в Академии магии. припомнила я слова духа, чувствовала себя при этом воришкой, пойманным на горячем, перед которым встал выбор записаться в рекруты или пойти на каторгу в рудники. И надо сказать, такой расклад очень способствовал поднятию в душе волны патриотизма. «Даже не думай», — отрезал тот, «стоит тебе представиться настоящим именем, как тут же схватят». «А если не настоящим?» — допытывалась я. «А обмануть проверяющего тебе не даст камень истинный», — отрезал дух рода. Задачка была не из простых. Но если я сажала самолеты даже ночью в грозу, то посадить среди бела дня артефактора, создавшего местный детектор лжи, в лужу — моя прямая обязанность. Вот только как? Я побарабанила пальцем по надгробию, на котором сидела. На камнях была выбита полустершаяся от времени надпись. А что если... А как камень правды? Начала было я, но призрак педантично поправил. Истины. Да не суть важно отмахнулась я. Как эта каменюка отреагирует, если я назову лишь часть своего настоящего имени? Скажем, не Эвенбри Файрвинд, а Бривинд, а лучше Бри Громвинд. Так будет часть и моей фамилии из родного мира, Громова, и твоего рода. Полтергейст завис. И в воздухе, и в мыслительном процессе. Видимо, с читерами ему на своем веку сталкиваться еще не приходилось. У меня же ломать было вторым призванием. Сначала машинки на винтике, желая знать, как они устроены, затем психику некоторых задир, посчитавших, что если ты ниже и слабее их физически, то тебя можно безнаказанно унижать в школе. А в ВУЗе... Стереотипы, что женщине в авиации не место. А теперь вот, похоже, сломала призрака. Во всяком случае, при моей попытке помахать ладонью перед полупрозрачным лицом духа, тот на жест никак не отреагировал. Лишь когда я крикнула «Эй!», так что и мертвецы в домовинах услышали «Полтергейст отмер». «А чего?» — встрепенулся дух. Оказалось, я выдернула его с потустороннего научного совета. Основатель рода Файрвинд, недолго думая, воспользовался своим служебным положением и на правах духа давно почившего мага обратился к своему коллеге по смерти и колдовскому ремеслу, конкретно к самому создателю Камни Истины. И оказалось, что я нашла едва ли не единственное уязвимое место древнего артефакта. Оставался вопрос с даром. «Я же вроде маг». Но как бы наоборот, нужны ли такие в Академии? Шансы есть, — не слишком уверенно сообщил привиденистый предок, а затем пояснил. Антимаги — редкость, и на боевом факультете их немного. Но их ценят за то, что они могут стать для атакующего щитом первой линии обороны в сражениях и принять на себя даже смертельный удар. слову «именно так» я, похожа и выжила в теле Эви, которую поразило смертельное проклятие. Мой дар просто выпил остатки чернословия, поразившего девушку, уничтожив то. Воодушевленная этой новостью, я решительно встала со своего места и направилась к выходу. «Ты куда?» — не понял моего порыва дух. «Не поверишь, у меня только что...» Такая тяга к знаниям появилась, удержаться не могу, чтобы к ним не припасть. «Эй, помедленнее!» — возмутился дух. «С таким рвением не припасть, а пропасть легко. А вдруг тебя узнают?» «Могут», — согласилась я, подтыкая подол юбки за пояс так, чтобы не намочить край ткани о росу, которую под солнечными лучами превратился иней. «Но что мне еще остается?» Только вера, что в провинциалке с перекошенным лицом не узнают наследницу древнего, знатного рода. Да и магия у нас с прежней Эви разная, можно упирать на то, что мы просто похожи. Тут дух вынужден был согласиться, а я продолжила с жаром промоутера расписывать плюсы учебной авантюры. Дескать, Академия — это не только необходимый нам сильный магический фон. «Но и стипендия, горячая еда, мягкая постель, а может даже униформа». Дух при этих словах посетовал. «Я даже не мог представить, что моей правнучке придется руководствоваться такими приземленными мотивами для поступления в старейшую и престижнейшую Академию Империи. Позор!» «Ну, если это так печалит...» «Думай, что поступает и срамится, гонясь за презренной бытовой выгодой, не твой славный потомок, а пришлая из другого мира. Мне не зазорно подумать и о хлебе насущном, и о целости шкуры». «Я не осуждаю», — отозвался призрак. «Скорее, одобряю, просто седую, до чего докатился мой род. А ты, ты поступаешь как истинная фаервинд». Упорно идешь к цели, сражаешься до полного опустошения резерва. «У противника», — добавила я, вспомнив о специфике своего дара, который мог отнять магию, но никак не создать, даже пресловутый магический огонек. Призрак, которого я перебила, посмотрел на меня с укором, и я скромно добавила. А еще, как недавно выяснилось, я недурно умею, Удир, бегать от стражи. «Последнее тоже хорошо, но лучше тебя об этом не упоминать», — хмыкнул дух и полетел вперед кладбищенским воротам. Я пошла за ним. А когда оказалась на границе города мертвых и столицы живых, Полтергейст мотнул головой влево со словами. «Видишь, вон те шпили!» Я глянула в указанную сторону. Там, пронзая небесную лазурь, ввысь устремлялись несколько остроконечных шпилей. На одном из них что-то висело. Точнее, кто-то, о чем и сообщила духу. Тот фыркнул, лихо подкрутив ус, и произнес. «Сколько веков прошло, а традиция подвешивать на этой игле купола ротозеев-первокурсников из бедноты никуда не делась». «Так, а это уже интересно», — оценила я фразу призрака, начав догадываться, почему он на мой вопрос о поступлении осторожно ответил шансы есть не все так просто в этой академии ты учти что сегодня а я если сильно повезет могу стать этой самой ротозейкой из бедноты напомнила я духу тот стушевался и стараясь это скрыть командным тоном добавил твоя задача как можно быстрее очутиться рядом с этими шпилями и желательно чтобы когда ты ступишь в ворота академии «У тебя на хвосте не висела свора стражи». Я лишь кивнула. Задача ясна. Набираем скорость, а за ней — высоту. И я энергичным шагом двинулась в сторону Академии. А неприятности бегом помчались за мной. С первыми из них в начищенных кирасах я едва не столкнулась. Благо успела пригнуться и под прикрытием воска с тыквами, который тащил усталый ослик, понукаемый хозяином, пересекла улицу под самым носом у стражи На середине пути мне попался столб. К нему был магией прицеплен листок, с которого на зрителей взирала я собственной персоной. Последнее, к слову, двигалось, поворачиваясь к смотревшему на изображение то прямо, то одним боком, то другим или же вовсе затылком. Радовало, что портретик Эвенбри был парадным и мало походил на меня нынешнюю. склокоченную, запыхавшуюся и изгвозданную в грязи. Печалило то, что сумма, указанная под словом «разыскивается», была весьма внушительной, настолько, что могла простимулировать внимание и наблюдательность у многих желавших поправить свое финансовое положение. Я опасливо отошла от объявления, прикидывая, как бы изменить внешность. Мой взгляд упал на уличный прилавок с овощами и фруктами. Среди прочего... Там был и нелущеный фундук. Недолго думая, я направилась к нему. И выгодав момент, когда торговка отвернулась, я прошла мимо ее лотка и прихватила пару орехов лещины. И тут же закинула в рот, отчего щеки стали выглядеть тяжелее, а лицо стало более квадратным. Вместе с выпученными глазами видок у меня, подозреваю, был еще тот. А свою темную макушку... которую можно было заприметить в толпе, решила прикрыть широкой пестрой шалью, которую увидела неподалеку. Она сушилась на веревке, что была натянута меж окон второго этажа домов, которые стояли друг напротив друга через улочку. Достать ткань сама я не могла, а вот полтергейст... «Хорошо», — проворчал дух, готовясь вселиться в ткань. «Постой, давай на стреме пока». «Мне уже стрёмно С готовностью отозвалась я. «Это считается?» Привиденистый напарник по умыканию постиранных шалей лишь уничижительно фыргнул. Дескать, нашла время шутить. А затем стримглав полетел за добычей. В следующую секунду я увидела, как выглядит одержимость со стороны. Пестрая ткань вздулась парусом. Кисти по краю полотна затрепетали, как живые, щелкнули прищепки, и трофей Полтергейста спланировал мне на плечи. Я накинула добычу на голову и устремилась с узкой улочки на более шумную и оживлённую, ту, что вела к воротам Академии, и едва влилась в неспешный и не столь уж густой людской поток, как порыв ветра, донёс откуда-то сбоку, досадливая. «Только что же был сигнал! Вот зараза! Опять амулет потух! Всю ночь за этой бздыхой носимся и без толку!» «Вот как ее искать теперь, без маяката?» — посоветовал мужской, чуть простуженный голос. «Да здесь это, зараза, печенкой чую!» — отозвался второй. Догадываясь, что речь идет обо мне, я аккуратно бочком, не привлекая внимания спешкой, осторожно обогнула говоривших и поспешила затеряться среди прохожих. И вынырнула из него, только поравнявшись с высокими коваными воротами. Они были распахнуты, и я, недолго думая, шагнула во двор Академии. В нем вовсю кипела жизнь. Шумная, суетливая, нервная и веселая. Кто-то сидел прямо на бортике фонтана, зажимая листы бумаги и что-то внимательно читая. Другие бубнили что-то себе под нос, явно повторяя. Лишь только взглянув на них, я почувствовала на кончике языка вкус волнения. Того самого, что было у меня самой. перед экзаменами или защитой диплома. Интересно, они готовятся к поступлению или к выпуску? В равной степени могло быть как первое, так и второе. Впрочем, не все были охвачены волнением. Меж разношерстной толпы юношей и девушек, погруженных в нервное напряжение, я заметила и других. Они были облачены в подобие униформы. калеты разных цветов, но одинакового покроя и с идентичными эмблемами, удобные темные штаны одного тона, высокие сапоги. Всех этих форменных объединяло одно – чувство превосходства, написанное на их лицах. И примечательно, чем оно, лицо, выглядело более породистым, аристократически утонченным, тем надменности на нем было больше. «Похоже, обладатели калетов и эмблем — это уже поступившие адепты, а остальные, получается, — это вступительные экзамены?» — шепотом спросила я призрака, не веря удачи. «Неужели я успела на зачисление?» Дух, к слову, уже не плыл рядом со мной, а вновь вселился в шаль. «Хм, похоже, не одна я маскировалась». «Да», — услышала я тихое у самого уха. В Имперской магической академии отбор проходит два месяца. В Жатвень, когда весенний сезон балов оставался далеко позади, а до нового, начинавшегося с первым месяцем зимы, еще было далеко, испытания на одаренность проходили аристократы. Также приемная комиссия оценивает их знания, и уже в первый месяц осени на оставшиеся места принимают простолюдинов. Впрочем, как пояснил призрак не все отпрыски благородных семейств поступали в академию. если дар был невели, то могли ограничиться и домашним обучением чаще всего это касалось аристократок для многих из них выгодная партия при дворе была привлекательнее полевых практик отработки заклинаний упокоения на погостах кишевших нежитью и прочих прелестей которые зачастую входят в процесс обучения мага и сейчас Шел как раз заключительный этап. Теоретические экзамены для простолюдинов. На оценку уровня сил я уже опоздала. Последнее мне, правда, сообщил не призрак, а щуплый светловолосый парнишка. Этот блондинчик, от светлой макушки которого отражались солнечные лучи, образуя едва ли не нимб, сидел прямо на мраморных ступенях центрального входа. Читал конспекты, плевать хотел на уничижительные взгляды. которые на него бросали адепты Академии, я присоединилась к нему, прижав своим бедром, чтобы не удрал раньше времени, полу его добротного суконного сюртука. И без обиняков спросила, что магов покуда принимают, аль экзимены, я коверкала слова, стараясь, чтобы моя речь походила на какую угодно, только не на аристократическую. В этом весьма помогали орешки за щеками. «Уже тогось? Экзамены еще? Не тогось?» По поджатым губам «Солнышко», как мысленно назвала про себя парня, я поняла, какого мнения он обо мне. Но то, что не проигнорировал, уже хорошо. «Только ты уже опоздала. Проверка уровня сил вчера закончилась. Сегодня будет отсев только по знаниям. Тоном далеким от ангельского сообщил мой собеседник. С намеком таким сообщил». «Тебе, дескать, и не светит, а вот мне, может, и да». «Когда дара нет, то и проверять нечего», — фыркнула я, немного сбившись с роли девушки из глухой деревни. «А чего тогда пришла?» — спросил блондин с интонацией. «Приперлась». «А куда ж мне податься-то, а если я чаровать не могу, а вот колдунство любое за раз рушу?» Философски пожала я плечами, начиная все больше вживаться в роль. А что? Солнышко — отличный способ отрепетировать все для того, чтобы не теряться уже перед приемной комиссией. И я продолжила. Мне так проезжий маг и заявил, чтоб я, значится, вакадая миюенту могучую, магическую, машинально поправил солнышко, таращась на меня во все глаза. И в нее тоже. Я согласно кивнула и продолжила. Поступала. Так прямо тот чародей и сказал «Токмуматам». Правда, это было после того, как он хотел в меня заклинанием шарахнуть, а не смог. Я тогда господину магу на порты пиво пролила, вот он и осерчал. Врала я, как по писанному. Так в роль вошла, что на миг сама поверила, что я недалекая деваха, которая сама своего дара не осознает. «Великолепно!» — услышала я восхищенную оценку полтергейста. — Продолжай в том же духе, деточка. Вот только, в отличие от призрака, солнышко моих стараний не оценил. — Брешешь! — безапелляционно заявил он. Я хотела было уже возмутиться, как парень добавил. — Баб магов не бывает. — Ну, значит, я мужик! — столь же уверенным тоном отозвалась я и развела руки в стороны. Солнышко больше ничего говорить не стал. Ни возражать, ни утверждать. Просто затеплил на кончиков пальцев огонек и потребовал. «Если не лжешь, забери». «Не лгу», — упрямо отозвалась я, принимая вызов, а заодно навязывая свои правила игры. «А если втяну твою магию, ты мне поможешь?» Макфыркнул, оценив, как я попыталась выжить из спора максимум выгоды. и согласился с моим предложением. Выражение лица у него при этом было таким, словно он уже мысленно отправил меня в лазарет. Я дотронулась до пламени с надеждой. Если меня смертельное проклятие не взяло, то что мне какой-то огонек? Пальцы все же слегка обожгло, но терпимо. А затем заклинание замерцало и исчезло. «Ничего себе!» — ошарашенно выдохнул солнышко. Ведь у него был при этом такой, словно блондинчик только что под лоскутами разорванного шаблона, нечаянно похоронил логику, а заодно и веру в незыблемые законы мироздания. «Верно, тебе ничего», — согласилась я, «а мне все, точнее, все ответы». И тут же задала первый интересовавший меня вопрос, «Куда пойти, кому от, э, отдать заявление о приеме?» Магистр Мурс вроде бы отвечает за экзаменационные списки. После некоторых раздумий отозвался Солнышко. «Правда, я уже говорил, что они составлены, но вдруг тебя, как антимага, еще включат, так сказать, вне магического испытания. Дар забирающего — все же редкость», — последние слова он произнес задумчиво. «А где найти ентова господина? Я была сама деловитость. В лабораториях на факультете артефакторики, наверное. — отозвался солнышко.